Глава 24. Париж. Дуэль принца Орлеанского с графом Туринским состоится завтра и ожидает с населением Парижа с напряженным любопытством, так как получила характер чисто политической манифестации, в виде проявления симпатии к принцу Орлеанскому. Петрозаводск. Пущен вход в Видлицкий чугунный завод Путиловского общества. Завод построен на Ладожском озере для Аланецких железных руд. Идея отправиться в Италию через Симплонский перевал принадлежала Агнес. Мол, после дурдома, в который я превратил свое существование за последний месяц, это будет отдыхом. Красивые места, экзотика. Утром выезжаем из Базеля, к полудню прибываем в Брик, берем почтовую карету и вечером мы в Италии. Переночуем в гостинице и с новыми силами доедем до любого университета за пару часов. Необременительная прогулка, если называть вещи своими именами. Многие рекомендуют. Кто очистился среди этих советчиков, я не уточнял, да и толку. Мне самому хотелось покоя и тишины. Оформление документов по сделке, постоянные мелкие проблемы в больнице, которые без меня некому было разруливать, все это в итоге привело к победе пофигизма над моей личностью. В конце концов, полагается мне небольшой отпуск. Сколько можно носиться туда-сюда? Сказано, сделано. Посмотрим на страну заодно, а то вся Швейцария у нас сосредоточилась в базе или окрестностях. А как же те места, что в мое время поминаются чуть не на каждом углу? Цюрих, Монтрео, Райнфаль. А ведь вся страна не полных 400 километров с запада на восток. Не умеем отдыхать, Евгений Александрович. Да и железнодорожное сообщение здесь развито. Не в пример России-матушки. Прокатиться можно куда угодно. Короче, сдался. Написал письма, мол, ждите, скоро осчастливлю Италию своими лекциями, готовьте фуршеты. Вырвал из сладкого прислугу, начали собираться. А то Вась уже приступил к интенсивному курсу изучения немецкого с падкими на экзотику горничными. Недавно заметил, как мой лакей вполне уверенно поддерживает беседу с одной из них. А так в Черне все дела закончили. Участок на южной окраине под строительство новой больницы оформили. 15 гектаров живописной долины. Коммуникации рядом, дорогу построят, только работай, товарищ. Объявили конкурс на лучший проект с окончанием в марте следующего года. Вот где скрывалась самая большая засада, ведь понадобилось вписать все хотелки, а их много. И напрасно я переживал по поводу мнения коллег. Прямо на душе легче стало, когда пришло письмо от Николая Васильевича, в котором он искренне радовался, что я смогу осуществить грандиозную мечту. И даже лелеял надежду приехать в гости и совместно поработать. На этом фоне козни Гера Фаиша, которые тот пытался чинить, и вовсе мелочью показались. Чванливый дайк тут многие-многие оттоптал, так что мне помогали даже не из любви к великому проекту, но и из желания поквитаться. И ситуация просто зависла. Кстати, желчный пузырь он так и не прооперировал. На вокзал мы прибыли вовремя. Очень смешно, конечно, две сотни метров даже ползком преодолевать недолго. Поезд, естественно, местный, в нем вагон первого класса отсутствует. Впрочем, всех удобств там было. Шестиместные купе и диваны с обивкой не очень мягкие. Это по рассказам дежурного по вокзалу, с которым я остановился поговорить, пока Вася с Жиганом грузили вещи. Ничего страшного, не растаю. Некоторым и второй класс за счастье. В вагоне действительно казалось не хуже, чем обещали. Пассажиров в этом самом купе с нами было всего пятеро, места всем хватало. Я пропустил Агнес к окну, дабы она сполна насладилась альпийскими пейзажами. Читать не хотелось, писать тем более. Устрою мозгу разгрузку. Рядом со мной сел пожилой католический священник. Такой типичный деревенский падер с орлиным носом и обветренной кожей, наверняка проживший всю жизнь в этих краях. И сутаны не из дорогого сукна, скромненькая, повидавшие виды. Взгляд из-за стекол очков профессионально излучал спокойствие и доброжелательность. Второй – молодой человек лет 30 с нездоровым румянцем, беспрерывно теребивший шляпу. Мелкий клерк или торговец, видно, волновался из-за предстоящей встречи. Напротив меня у окна сидела дама лет сорока в простой, но опрятной одежде. В довольно большой корзине явно имелись пищевые припасы. Запашок сыра чувствовался отчетливо. Я даже вспомнил по этому поводу эпизод из "Трой в лодке, не считая собаки», где рассказчик обеспечил себе пустую купе в переполненном вагоне при посредстве жестокого амбре. Но тут аромат был, конечно, совсем не той легендарной интенсивности. Почти не мешал. По крайней мере, очень скоро я принюхался, и он меня ничуть не раздражал. Частые остановки напоминали то самое путешествие в Воронеж, когда через пару дней я начал подозревать, что попал в специальный круг Ада с бесконечной поездкой на поезде. Кланялись каждому, самому мелкому столбу и не пропускали ни одного полустанка. Впрочем, обещали, что через пять с половиной часов после отправления мы будем в конечной точке маршрута, в городе Бриге. А если не верить швейцарским железнодорожникам, то кому еще? Агнес быстро наскучила глазеть в окно, и она достала книгу. Конечно же, детектив. Другого мы сейчас не читаем. Работа над собственной повестью продвигалась потихонечку. Текст подвергался нещадной правке и переписыванию. Так что пока были более или менее готовы три первых главы и составлен подробный план на последующие, что тоже гарантии не давало. Простите, если помешаю. Хозяйка сыров не дала моей жене погрузиться в чтение. А вы до какой станции едете? До Брига. Нараво в втором классе попроще завести такую вот светскую беседу в порядке вещей. Извините, не представился, продолжил дама. Магда Козицкий. — Агнес Баталов. Ой, точно, дж. ваш муж спас девочку от злобной обезьяны в зоопарке. Я в газете читала. Пришлось принять участие в беседе и изложить краткую версию моего знакомства с Густовым. Потом подключился священник, заподозрив во мне иностранца. Акцент никуда не делся, да и фамилия славянская говорящая. Слава богу, дама, фрау Казицк не дала мне простоволоситься, назвав его герб фарер. А то я сидел уже и ломал голову, как этих пасторов обзывают у местных. Признал, что приезжий. Беседа ожидаемо перетекла на устную версию клуба путешественников. «Медведи с балалайками?» — переспросила фрау Казицк, когда я изложил один из моих любимых анекдотов о России. «Неужели это правда?» «Ну, не совсем», — рассмеялся я. На самом деле я предпочитаю ездить на них по заледневшим улицам Петербурга». Тут Агнес не выдержала и засмеялась. Впрочем, остальные тоже восприняли шутку нормально. Сохранял молчание только молодой человек, испытывавший шляпу на крепость. Казалось, он даже не слушает. Пару раз он покашлял в платочек. Вот и все звуки, которые он издал за все время. Часа через три объявили остановку на целых 20 минут. «Мы вышли. Больше размяться». Не то, чтобы я присытился пейзажами, но они уже начали мне казаться несколько однообразными. Опять же, из любопытства я купил какой-то снеди, в момент покупки показавшийся мне привлекательный. Но Агнес есть не захотел, да и я передумал, что-то в животе немного бурлило. Съел что-то за завтраком? Да нет, там и был все то что в предыдущие дни. Два яйца вкрутую и тосты. Даже кофе я выпил черным, без сахара и молока. Так что... Продукты питания отправились к Васе, мой тенью, сопровождавшим нас в той секунды, когда я вышел из вагона. — Ты как там? Не пристают? — поинтересовался я. — Нет, ваше сельство, пялиц, но молчат. культурный тут все очень. — Ну и хорошо. Скоро на месте будем. Немного потерпи. Давай перекуси пока. Тебе хватит или еще что-то купить? — Благодарю, покорно ваше сельство. Достаточно. Нашим тоже передам. Брик оказался не таким уж захолустным местом. Тут имелось все, что положено типичному швейцарскому городишке. Ратуша, собор, больница. У последняя была даже своя подстанция скорой помощи. Я видел повозку с красным крестом, на которую установили ревун. Не очень понятно только зачем. Трафик в городе был минимальный. Ну и основная достопримечательность. Замок Штакальпер. 17-го, что ли, века постройки. Но пилить пешком на гору, чтобы посмотреть на памятник архитектуры поближе, не хотелось. Что я замков не видел колодрыга сквозняки, и вот и все впечатление. Остальное это вокзал, гостиница для приезжих и почтовая станция. Узкие мощеные улицы, деревянные дома с каменными основаниями, которых я на подъезде, конечно, насмотрелся вдоволь. Ну что, почтовую карету я нанял, всю целиком, попутчиков не будет. В наш номер гостиницы «Орел» я вошел победителем. Агнес сидела спиной ко мне за письменным столом. На номер я не поскупился, заселились в лучшие, что имелся здесь. Две комнаты, своя ванная. Слуг пришлось определить по двое. Жигана с Васей и обеих горничных. В принципе, надобность в гостинице была минимальная. Почтовые кареты хотели каждые два часа, и в Италию можно было ехать сразу с вокзала. Но хотелось привести себя в порядок, перекусить и перевести дух. Я думал даже подремать часок в постели. Небось, в карете будет трясти немилосердно. Все-таки горные дороги, они такие. Но все должны были искупить виды, воздух. Плечи Агнес почему-то подрагивали, я подошел ближе. Сердце вдруг дало сбой, внутри похолодело. На столе лежала пачка писем, и сверху... Я с трудом сглотнул, увидел, что по щеке жены льются рекой слезы. Сверху лежало письмо от Лизы. «Я... я не хотела», — начала тихо говорить Агнес. Перебирала вещи, пачка выпала, стала собирать. Сверху это письмо поклонника, я посмотрела. «Боже, боже мой, у тебя сын от великой княгини и дочь. Почему ты мне не сказал? Ты лгал все это время. Вы встречались?» «Это не та тайна, которую кому бы то ни было стоило узнавать. Дорогая, я попытался взять Агнес за плечо. Убери руки!» Пачка писем отправилась мне в лицо. рыдания усилились. Я, честно сказать, растерялся. Внутренне готовился, что рано или поздно придется объясниться, но чтобы так, с колес... Все заготовленные слова резко пропали. Я стоял в ступоре и не знал, что сказать. И это было хуже всего. Молчишь — значит, виноват. Я сейчас же уезжаю в Базель, слышишь? Но послезавтра назначена лекция в Падуанском университете. А потом, не слушай меня, тараторила Агнеса, вытирая платком слезы. Я уезжаю к отцу, в Германию. «Обожди», — совсем растерялся я. «Я не нарушал наших клятв верности. Дети были зачаты до брака». Звучало это, конечно. «Ты уже говоришь, как эти швейцарские крючкотворы юристы!» Жена вскочила и начала собирать вещи. «Я уезжаю! Боже, боже мой! Какой позор! Что я скажу отцу?» Надо было задержать Агнес, схватить ее в охапку и не выпускать. Но меня хватило какое-то странное оцепенение. «Возьми с собой хотя бы Жигана!» Я, наконец, смог начать думать, открыл дверь и крикнул слугу. Тут же к нам вбежали испуганные горничные. Принялись успокаивать Агнес. Я почувствовал себя лишним, вышел из номера, прислонился лбом к стеклу. Небо над перевалом нахмурилось, появились тяжелые свинцовые тучи. В итоге я остался вдвоем с Васей. Все прочие отправились на вокзал. Жиган получил приказ следить в оба и беречь, и все. Самая крупная размовка у нас за все время. До этого, да и вспомнить не могу, если честно, незачем было ссориться. Оставаться здесь я не планировал, так что отправились прямиком к транспорту. Надо бы перекусить, ехать через перевал даже в хороших условиях, часов 6. Расстояние плевое. 35 километров, вроде на горы, серпантин, ветер и прочие прелести альпийского маршрута. Но есть не хотелось. Утренний дискомфорт никуда не делся. Наоборот, появилась какая-то странная тошнота. Во рту сушить начало. От нервов, что ли? И я отправил поесть одного Васю. Вот кого можно кормить 24 часа в сутки. Организм большой, топлива надо много. Главное, жир ничего не переходит. Неполных 2 метра мышц с добродушной улыбкой на физиономии крайней степени загорелости сверху. Как афророссиянин ел, я попытался помедитировать и обрести внутреннее спокойствие. Оно мне было очень нужно. Увы, все впустую. Пришлось идти на станцию. Почтовые кареты впечатляли. Монументальные сооружения. От 4 до 6 л. его упряжке каждая размером с БК-рекордсмена. Колеса, как мельничные жернова. Пассажирско-багажный салон с солидными широкими ступенями и поручнями для удобства пассажиров. Внутри, как мне сообщили, от 5 до 8 посадочных мест. Пожитки наверху закреплены на совесть. Смотришь и веришь, такое проедет везде. Танк на гужевой тяге. Кареты выкрашены в желтое с черным с гербами почтовой службы. Вселяют уверенность, короче, даже кучера все, как один, здоровенный, усатый дядьки с серьезным взглядом. Это на пустяковый перегон, хоть и через перевал. Нам досталась карета оригинальный расцвет и в полоску, напоминающий Георгиевскую ленту. Полюбопытствовало, откуда такое взялось. Оказалось, что наши и тут отметились. Один из суворовских чудо-богатырей застрял в здешних краях после альпийского похода. Устроился здесь жить, завел семью, а его потомки стали заниматься извозом через Симплонский перевал. Вот так можно сказать историческая преемственность. Осталось сдать лишние билеты. С этим проблем не возникло, трое попучек сразу же начали грузиться. Поглядывали на моего лакея. Конечно, внешность неординарная, но зазорным ехать рядом с чернокожим не посчитал никто. Блин, но чем я отравился? В животе тупая боль, теперь же в районе пупка, тошнит постоянно. Попробовал выпить чаю, отставил в сторону, чуть не оконфузился прямо за столом. Выпил ударную дозу активированного угля, надеюсь, поможет. Желудочно-кишечные проблемы в дороге — удовольствие ниже среднего. «Ваше отправляемся», — выдернул меня из бесполезных размышлений Вася. «Просят занять места». «Да-да, иду», — кивнул я. «Ехать надо все равно. Задерживаться в этом крайне живописном месте не очень хотелось». Горная дорога — это всегда приключение, особенно когда ты уже знаешь, что за каждым выступом может ожидать что угодно. Ага, за камнепадом идет камнепад. Но на этот раз игра «Куда повернет дорога не увлекала. У меня было свое развлечение — медицинский диспут, что со мной творится. Никакое-то не отравление уже можно исключить, потому что организм от всякой гадости пытается побыстрее избавиться, исторгая ее наружу кратчайшим путем. А у меня... Температура 37,2, и это все внешние проявления. В Бриге проверил стандартный путь эвакуации лишнего, и там можно считать без сенсаций. Живот на время успокоился, но потом, будто компенсируя передышку, боль усилилась, перекочевав правую половину живота. Под вздошную область, если точно. И уже почти не отпускала. Наоборот, временами накатывал так, что становилось совсем лихо. Во рту сушит, то и дело знабит. «Ваше сельство, что с вами?» – прошептал Вася, осторожно наблюдая, как я в очередной раз сдерживаю стон. «Успокойся, ничего страшного». «Пока», – мысленно добавил я. «Потому что с диагнозом определился минут 10 назад. Даже мне стало понятно. У нас тут типичный случай острого аппендицита. Рекомендован покой, холод на живот и доставка в хирургический стационар как можно скорее. А у нас трясущаяся почтовая карета, горы и снежный перевал. Впрочем, с холдом все в порядке. Совсем недавно все пассажиры дружно начали натягивать на себя теплые вещи, потому что температура окружающей среды внезапно резко снизилась. Конец сентября, бабье лето, а тут зимой так пахнуло, что не по себе стало. Еще через час тряски пошел снег. Нет, не отдельные снежинки весело заплясали вокруг, создавая праздничное настроение, вызывая мысли о рождественских прогулках в экипаже с меховой полостью. Повалило сразу и очень мощно и ветер усилился. Романтики никакой. И вот тут стало понятно, что деньги за извоз ребята в бриге берут не напрасно. Я услышал, как кучер снаружи закричал, подгоняя лошадей, и те впрямь двинулись чуть быстрее. Наверное, об экономии сил сейчас думать уже не стоит. Тут лишь бы добраться до безопасного места. Лошади, поначалу рванувшие, двигались все медленнее. Кучер нервно кричал на них, подгоняя. Настроение без того отвратительное упало ниже плинтуса. В такую погоду нечего и мечтать оказаться внизу сегодня к вечеру. Тут бы под крышей спрятаться, чтобы слушать завывание ветра из теплого помещения. Что хотели, то и получили. Через полчаса или чуть больше дверь карет распахнулась, и насквозь промокший помощник кучера провозгласил. «Дальше сегодня не поедем. Добро пожаловать в Симплан-Дорф. Трактирован там, о ночевке я договорился». «Добро пожаловать!» — прозвучало почти издевательски. Вот и прибыли. Засада, конечно, и живот как раз скрутило от боли так, что внезапно захотелось завыть. Вряд ли это облегчит состояние, конечно. Все уже выше, стараясь не смотреть в нашу сторону. Мы одни остались. «Пойдемте, ваше сельство!» Вася подхватил меня под руку, практически выволакивая наружу. «Оставь, я сам дойду». Кое-как доковылял 20 шагов до трактира. Вошел. Ничего примечательного, обычная деревенская забегаловка. Деревянные столы со скамейками вместо стульев, лестница на второй этаж. Наверняка там хозяйские комнаты и общая спальня. Вряд ли кто здесь надолго останавливается, а для таких вот случайных постояльцев места более чем достаточно. Пахло дымом овечьей шерстью, чем-то мясным, жарившимся на кухне. Тошнота вновь подступила к горлу. Можно ли считать, что меня настигло кармическое проклятие за историю с Агнес? Интересно, а великий князь с дорожайшей супругой приедут на мои похороны? как эта ерунда в голову, лезет и лезет. Я опустился на лавку у камина, притворяясь, что меня не мутит, и обратился к трактирщику, высокому краснощекому бордачу лет 50, который раздавал ценные указания по поводу ужина и завтрака жене и сыну. — Врач у вас есть? — Откуда? — ответил он, не оборачиваясь. — Если есть нужда, возим в долину. — И даже коновала. — Нет, господин. Не надеялся, но спросить надо было. Мне нужна комната. Отдельная. — Только общая спальня, — ответил он, наконец, посмотрев на меня. — Но если надо, я могу послать кого-нибудь, узнают у местных. — Сделайте побыстрее. Я сильно болен. Он кивнул, подал знак сыну, и тот выскочил на улицу. Осталось ждать. Живот сдавило новой волной боли. — Боже, как же мне худо! Комнату мне нашли довольно быстро. На этом хорошие новости заканчивались. Потому что холод там стоял собачий. Нет, я понимаю, у меня жар, морозить будет даже при температуре комфорта. Но здесь, блин, дует из окна. Что за люди? У них снегопад в конце сентября ни разу не сенсация. А тут стоит одинарная рама и не топлено. Предъявил претензии, извинились, на подоконник положили плед, печку затопили. Я лег, так точно легче, да еще и одеялом укрыться можно. Зато Вася, будто не афро а уроженец Мурманска, первых 10 лет жизни проведший на улице, ходит раздет и даже что-то тихо напивает себе под нос. Лишь бы до утра прекратился снег и побыстрее расчистили дорогу. С любой стороны. Поеду, куда раньше откроется движение. Если нет каких-то экстренных поводов, то с операцией можно и не спешить. Поболеть живот не смертельно. Сейчас как раз будто бы чуть легче стало. Может, даже поспать получится. Через час, когда вроде в комнате стало чуть теплее, я понял, что до долины, куда возят отсюда больных, могут привести мой организм с разлитым перитонитом. Температура повысилась до 38,5, боль стала постоянной, и любое движение приводило к ее усилению. Про кашель не говорю. Живот начал дуть, газы не отходят. Я с трудом сел в кровати. ну сейчас проверим симптом раздражения брюшины и узнаем, на каком свете. Симптом Щеткина. А я встречался с профессором. Дмитрий Сергеевич Акушер преподает в военно-медицинской академии. И как раз признак этот давно знает, но почему-то не застолбил за собой приоритет. А о чем я хоть? У меня как раз все положительное да нельзя. Неужели придется самому делать аппендектомию? Хирург Баталов произвел операцию пациенту Баталову. Агнес, как же не вовремя ты закусила у дела? Хоть бы с такой помощницей. Все шансов было бы больше. Мечты, блин. Какой-то врач в Антарктиде оперировал себя успешно. Как его фамилия? Рогожин? Леонид Рогозов ее звали. Но легче от этого не стало. Дама по имени Нес Перес в начале 21 века, находясь в той жопе мира, которая в Мексике была вынуждена произвести себе кесарево сечение. У нее вообще почти ничего не было. Пришлось крепко заправиться алкоголем, но все прошло успешно. И вот я подбегаю в эту очередь, становясь первым. Зачем? Отработка кармического долга? «Так я вообще в плюс должен выйти!» «Вася, саквояж мой давай!» Искать не пришлось, уже брал оттуда термометр. «Так, что тут у нас? Скальпель, две штуки. Зажимы разные есть, но немного. Я бы операционную медсестру выгнал за такое. Иглодержатель один, иглы совсем немного. Лежат вместе с шелком и кедгутом спирте. Стерилизатор имеется, все добро должно уместиться». Слуга завертелся волчком, организовывая самое большое зеркало. Дополнительные лампы, прокипятить все необходимое. А мне становилось все хуже. Я уже был готов что угодно сделать, лишь бы это прекратилось. Пропотел знатно, зубы стучать начали в какой-то момент. Но зато упала температура, стало всего 38 ровно. Когда я посмотрел на табурет, на котором лежал поднос со свежекипяченым полотенцем, мне стало дурно. Вот этим инструментом оперировать? Да, других вариантов нет, если жить хочется. Стол оказался коротким. Чтобы ноги не свешивались, принесли еще один. «Вася, раздевай меня до пояса. Бритву бери. Вот здесь», — показал я на низ живота. «Побрить все волосы. Быстрее». «А до чего, ваше сельство?» «Операцию буду себе делать. А ты что думал, шаманский ритуал готовим?» До слуги только сейчас дошло, в чем ему суждено участвовать. Лицо посерело, руки дрожат, но приказы выполнил. «Готово, ваше сельство». Заставил ее поправить в зеркало, передвинуть лампу, а затем помыть руки натянуть перчатки. Хоть подавать инструменты будет. Хотя главная задача у него — сунуть мне под нос флакон с нюхательной солью, если я отъезжать начну. Будить любой ценой, иначе просто истеку кровью. Никакого перитонита ждать не придется. Ну что, приступим, помолясь. Местная анестезия, она такая, как не старайся, окончательно обезболить не получится. Морфии добавлять нельзя, голова нужна ясная. Но кокаином обколол все на совесть. Вроде занемело. Взял в руку скальпель, примерился. Тут бы, конечно, разрез по Макбурнею, он не такой травматичный. Но я выбираю отечественного производителя, авторство моего хорошего коллеги Петра Ивановича Дьяконова. Потому что подозреваю, что с визуализацией будет не очень хорошо. Сначала провел скальпель сантиметров 7, потом подумал и еще парочку добавил. Мода на пляжные костюмы сейчас такова, что никто и не заметит. Салфетку. Еще. Зажим. Второй. Нитку. Ну вот, половина дела сделана, лигаторно подкожные сосуды наложил, не кровит. Поехали дальше. В молодости у нас проходили соревнования, кто быстрее сделает эту операцию. 15 минут от начала до наложения швов считались довольно средним результатом. Сейчас бы так. Пошел вон, буркнул Вася и попытался кого-то двинуть ногой что случилось. Кот или кошка, крутится под ногами. Зеркало поправь, сдвинулся, чуть левее. Все, смотри, чтобы животное сюда не запрыгнуло. Я вспомнил про Басика Барсика, даже смог улыбнуться. Болел уже не так сильно. Анестезия работала. В карете гораздо хуже было. Мне повезло, отросток лежал как на блюдечке, стоило мне разрезать брюшину. Правда, вот тут все резко заболело, будто никакой анестезии не было. В глазах потемнело. А если бы какое-нибудь нетипичное положение, забрюшины или подпечёночные? Вот тут и вспомнил бы, что в жизни всегда есть место подвигу. «Ваше сиятельство», — почему-то прошептал Вася. Перерыв одна минута, продолжим. И поехали. Неудобно, видно плохо, болит собака ужасно. Приходится все делать одной рукой, а второй держать края раны. Мелькнула мысль, что мне еще повезло, не левша, тогда совсем туго пришлось бы но довел дело до конца. И один раз, только когда зетку накладывал, рука дрогнула, чуть себе пальцы иголкой не проколол. После кисетного шва долго собирался с силами, потому что сейчас будет то, по сравнению с чем все предыдущие даже не цветочки. Дай боже, уже силы терпения. Контроль. Неизбежная часть операции. Тампоном, который хирурги называют тупфером, проверяем наличие крови в брюшной полости. Отдышался. Проверил состоятельность лигатуры брыжейки. Ну и как же не хочется. Вдохнул поглубже и сунул второй тампон в подвздошную ямку. Повыл. Ладно, слезы потом Вася вытрет. Теперь достаем. Грешен, каюсь. Но, пожалуйста, больше не надо такого. Смотрим на результат. Хороший, обнадеживающий, потому что выпад серьезный и его немного. Зашиваю. Посмотрел в сторону. Аппендикс лежал на салфетке с зажимом. Кусочек толстой кишки, чуть меня не убивший. Мелкая фигня длиной с указательный палец, покрасневший, разбухшая, покрытая налетом. Плегмонозный. Очень скоро превратился бы в гангренозный и... Теперь осталось зашить рану. Вроде немного, но шов на брюшину. Самое болезненное из оставшегося. Я смогу, страшное позади. Помоги, господи, больше некому. Ну! Укол и в глазах потемнело.